Глава 16. Сначала мама слушала с потрясенным видом, мало-помалу ужас, сменялся возмущением, потом совершенно оторопев, она просто с отвисшей челюстью внимала моим рассказам о допросах, о том, как меня вынудили обмочиться, о мешке на голове, одерили Под конец я показал ей записку. Зачем? В этом коротком вопросе слилось все, и бесконечное обвинение – которые я предъявлял сам себе бессонными ночами, и малодушие, из-за которого я так и не решился открыть миру правду о том, что в нем происходит, почему я начал борьбу, и для чего на самом деле был создан Экснет. Я набрал полную грудь воздуха. Мне сказали, если проболтаюсь, меня упекут за решетку. Не на несколько дней, навсегда. И мне, мне было страшно. Мама долго сидела со мной, ничего не говоря, Потом спросила, «Ты рассказал отцу Дэрила?» «Меня словно обухом по голове огрели. Отец Дэрила. Он, наверное, считает, что его сына давно нет в живых. А может, так оно и есть? После трех месяцев незаконного ареста разве ДВБ выпустит его живым? Но Зэб же выбрался. Может, и Дэрилу удастся? Может, я с помощью x сумею вытащить его оттуда? Я ему не говорил», — признался я. «Вот теперь мама заплакала» ей нелегко было довести до слез, сказывалось британское воспитание, и оттого еще тяжелее было слышать ее тихие судорожные всхлипы. — Ты должен ему рассказать, — выдавила она наконец. — Обязательно. — Да, — пообещал я. — Но сначала это должен узнать твой отец. В последние дни папа возвращался домой в разное время, то раньше, то позже. У клиентов, которых он консультировал, прибавилось заказов, ДВБ перерабатывал огромные массивы электронных данных со всего полуострова. Дорога из Беркли стала долгой, и вернуться он мог когда угодно — с шести вечера и до полуночи. Сегодня мама позвонила ему и велела приехать немедленно. Он, видимо, попытался возразить, и она строго повторила — немедленно. Дождавшись его, мы расселись в гостиной и положили записку на столик посередине — Во второй раз рассказывать было проще. Глубоко спрятанные секреты легче слетали с языка. Я ничего не приукрашивал, ничего не скрывал, выложил все как на духу. Мне доводилось слышать выражение «облегчить душу», но только сейчас я понял его истинный смысл. Невысказанная тайна лежала на мне тяжким бременем, отравляла сознание страхом и стыдом, превращала в подонка которого Энджи заслуженно поливала презрением. За все время, пока я рассказывал, отец не шелохнулся. Сидел с каменным лицом, словно аршин проглотил. Я протянул ему записку. Он дважды прочитал ее и бережно отложил. Потом тряхнул головой, встал и шагнул к дверям. — Ты куда? — с тревогой спросила мама. — Прогуляться, — еле выдавил он дрогнувшим голосом. Мы с мамой смущенно переглянулись и в неловком молчании стали ждать его возвращения. Я попытался представить, что сейчас творится у него в голове. После взрывов его словно подменили. Из маминых слов я знал, как тяжело дались ему дни, когда он мысленно прощался со мной, считая, что я погиб. Он твердо верил, что его сын едва не пал от рук террористов, и потому ненавидел их до безумия. И в этом своем безумии он свято верил всему, что говорили в «ДВБ» покорно маленькой овечкой вливался в стадо и вместе со всеми покорно брел, куда укажут. А теперь он узнал, что меня бросили за решетку никакие не террористы, а ДВБ, что в тюрьме Гуантанамо в заливе они держат в заложниках множество детей из нашего города. Теперь для меня все встало на свои места. Конечно, куда же еще меня могли отвезти с мешком на голове, если не на остров сокровищ? Ведь до него из Сан-Франциско всего 10 минут на катере. «Отец вернулся такой разъярённый, каким я его ещё никогда не видел». «Почему ты мне сразу не рассказал?» – вдревел он. Мама храбро заслонила меня от его гнева. «Ты не там ищешь виноватых», – заявила она ему. «Вина лежит на тех, кто похищает и запугивает людей». Он тряхнул головой и топнул. «Я Маркуса ни в чём не обвиняю. Прекрасно знаю, кто во всём виноват. Я сам. Я и ДВБ. Обувайтесь, надевайте куртки». Куда мы идем? К отцу Дэрила, а потом к Барбаре Стретфорд. Имя Барбары Стретфорд было мне смутно знакомо, но я никак не мог вспомнить, где же его слышал. Решил, что она, наверное, давняя приятельница родителей. Мы ехали к дому Дэрила. Рядом с его отцом мне всегда было не по себе. Когда-то он служил радиооператором на флоте, и дома у него царил строгий порядок, как на военном корабле». От него Дэрил с малолетства научился марзианке, чему я всегда завидовал. Потому-то я и понял, что письмо Зеба заслуживает доверия. Но на марзианке вся крутизна заканчивалась. Отец Дэрила завел дома железную армейскую дисциплину, бессмысленную и беспощадную. Требовал, например, заправлять кровати идеально по ниточке и бриться два раза в день. Дэрил был готов лезть на стену. В конце концов, маме Дэрила астачертело жить, словно в казарме и когда сыну было десять лет, она уехала к своим родным в Миннесоту. Дэрил обычно проводил там все каникулы и рождественские праздники. Я устроился на заднем сиденье машины и смотрел отцу в затылок. Он стиснул зубы так, что на шее заиграли желваки, и мускулы натянулись как канаты. Мама положила руку ему на локоть, успокаивая. Но меня утешить было некому. Эх, позвонить бы сейчас Энджи или Джолу или Ванессе. Может, и позвоню когда этот безумный день закончится. «Он, должно быть, в мыслях уже похоронил сына», — сказал отец. Мы карабкались по извилистому серпантину, ведущему на Твин Пикс, к маленькому домику, в котором жили Дэрил с отцом. Как это часто бывает по ночам в Сан-Франциско, раздвоенная вершина холма была окутана туманом, и свет фар отражался от белой пелены. На виражах мне открывались раскинувшиеся внизу городские долины, подернутые дымкой, ну, словно чаши, наполненные россыпью мерцающих огней. «Этот дом?» «Да», — ответил я, — «приехали». Я не заглядывал сюда уже несколько месяцев, однако много раз бывал у Дэрила и сразу узнал нужный дом. Мы втроем долго стояли у машины, ожидая, у кого хватит смелости подойти к двери и позвонить. К моему удивлению, смельчаком оказался я — Я нажал на кнопку, и мы, затаив дыхание, стали ждать. Я позвонил еще раз. Машина отца Дэрила стояла у дома, в гостиной горел свет. Я уже собрался позвонить в третий раз, и тут дверь распахнулась. Маркус. Человек, появившийся на пороге, совсем не походил на того подтянутого офицера, каким я его помнил. Сейчас он был небритш. В домашнем халате, с покрасневшими глазами и отросшими ногтями на босых ногах. За эти месяцы он сильно обрюзг и прибавил в весе. Под крепкой челюстью морского волка заметно колыхался второй подбородок. Нестриженные, редеющие волосы клочьями торчали во все стороны. «Здравствуйте, мистер Гловер!» — приветствовал его я. Родители подошли и встали у меня за спиной. «Привет, Рон!» — сказала мама. «Здорово, «Здорово, Рон!» — кивнул отец. «И вы тут? Чего вам? Может, пригласишь в дом?» Гостиная выглядела, как в телевизионном репортаже о брошенных детях, которые месяц живут одни в запертом доме, прежде чем их обнаружат встревоженные соседи. Коробки из-под замороженных полуфабрикатов, пустые пивные банки и бутылки из-под соков, миска с заплесневелыми остатками какой-то каши, груды газет. Под ногами хрустел мусор, разило кошачьей мочой — но и без нее стояла вонь, как в туалете на автобусной станции. На продавленной от постоянного лежания кушетке, застеленной грязными простынями, валялась пара мятых подушек в засаленных наволочках. Мы долго стояли, потрясенные таким зрелищем, и от смущения чуть не забыли, для чего пришли. Отец Дэрила выглядел так, словно ему опротивило жить. Он медленно отодвинул простыни, Освободил пару стульев от грязной посуды и пустых упаковок, отнес их на кухню и, судя по грохоту, свалил в углу, прямо на пол. Мы осторожно уселись на расчищенное пространство. Он вернулся и тоже сел. Простите, невнятно пробормотал он, даже кофе не могу предложить, закончился. Продукты привезут только завтра. — Рон, — перебил отец, — мы приехали сообщить тебе кое о чем очень важном. Новость не из легких, так что соберись с духом. Я снова повторил свой рассказ. Он сидел и слушал, не шелохнувшись, будто каменная статуя. Мельком взглянул на записку, прочитал, но, кажется, ничего не понял, прочитал еще раз. Протянул мне обратно. Его стала бить крупная дрожь. Мой сын, Дэрил, жив, торопливо пояснил я. Он жив, его держат на острове сокровищ Мистер Гловер зажал рот кулаками, и из его груди вырвался душераздирающий стон. «У нас есть подруга», — добавил отец. «Она работает в Bay Guardian, специализируется на журналистских расследованиях». «Вот, значит, откуда мне знакомо ее имя. «Бэй Гардиан» — это бесплатная еженедельная газета, и корреспонденты часто уходят оттуда в более крупные ежедневные издания или в интернет. Но Барбара Стредфорд преданно трудилась там уже много лет». У меня с детства сохранилось смутное воспоминание о том, как однажды она обедала вместе с нами. «Мы договорились о встрече и направляемся к ней», — сказала мама. «Рон, поедешь с нами? Расскажем ей историю Маркуса и Дэрила. Барбара должна узнать о том, что пережили наши дети». Мистер Гловер спрятал лицо в ладонях и несколько раз глубоко вздохнул, Отец положил руку ему на плечи, но тот сердито стряхнул ее. «Подождите немного», — сказал он. «Мне надо привести себя в порядок». Через несколько минут мистер Гловер вышел к нам совсем другим человеком. Чисто выбрит, волосы зачесаны назад и уложены гелем, одет в отутюженный военный мундир с орденскими ленточками на груди. Он остановился на нижней ступеньке лестницы и смущенно произнес, «К сожалению, это единственная чистая одежда, какая у меня осталась». Мне кажется, для сегодняшнего случая подойдет, но вдруг ей захочется нас сфотографировать для газеты. Мистер Гловер с папой сели спереди. Я устроился сзади, и всю дорогу вдыхал запах пива, которым он, казалось, пропитался насквозь. Мы подкатили к дому Барбары Стредфорд уже за полночь. Она жила за городом, в Маунтин-Вью, и за всю дорогу никто из нас не произнес ни слова. Мимо проносились стоявшие вдоль шоссе ультрасовременные дома. Эта часть города вокруг залива сильно отличалась от моих родных мест и больше походила на типичный американский пригород, какие часто показывают по телевизору. Кварталы одинаковых домов, выстроившиеся вдоль скоростных шоссе, и нигде ни одного бездомного, бредущего со скарбом в магазинной тележке по тротуару, да здесь и тротуаров-то не было. Мама позвонила Барбаре заранее, пока мы поджидали мистера Гловера у него дома. Журналистка уже спала, но мама в сердцах позабыла про свою британскую сдержанность и даже не извинилась за то, что разбудила ее. Лишь сухо заявила, что нужно срочно поговорить на очень важную тему и обязательно с глазу на глаз. Невысокий одноэтажный домик Барбары Стретфорд напомнил мне о жилище семейки Брейди из старого телесериала. Такой же ровный квадратный газон, такой же кирпичный заборчик с абстрактным узором из кафельных плиток. В глубине двора высилась старомодная телевизионная антенна. Подойдя к калитке, мы увидели, что внутри уже горит свет. Мы даже не успели позвонить, дверь распахнулась, и нас встретила журналистка. Она была примерно одного возраста с моими родителями, высокая и худая, с ристребинным носом и смешливыми морщинками вокруг проницательных глаз. На ней были низкосидящие джинсы, похоже, прямиком из самых модных бутиков на улице Валенсии, и свободная индийская хлопковая блуза длиной до бедер. В ярком свете прихожей поблескивали небольшие круглые очки. Она приветствовала нас еле заметной улыбкой. «Вижу, вы приехали целой компанией». Мама кивнула. «Погоди минутку, и поймешь, почему». Из-за папиной спины вышел мистер Гловер. Вызвали на подмогу военный флот? Всему свое время. Нас одного за другим представили ей. Пальцы у нее были длинные, рукопожатие твердое. Ее жилище было обставлено в минималистическом японском стиле. Схудная невысокая мебель с идеально выдержанными пропорциями. Бамбук высотой до потолка в больших керамических горшках – На полированном мраморном постаменте какая-то ржавая железяка, вроде большого дизельного двигателя. Подумав, я решил, что смотрится неплохо. Пол сделан из старых хмареных досок, отшлифованных, но не покрытых, шпаклевкой, так что под слоем лака была видна каждая трещинка. Мне это еще больше понравилось, особенно если пройтись в носках. «Кто хочет кофе?» — спросила Барбара. Все подняли руки, я с вызовом глянул на родителей. Сейчас принесу. Барбара вышла и через минуту появилась с большим бамбуковым подносом, на котором стояли кофейный термос на пару литров и шесть чашек из тончайшего фарфора, очень изящных и аккуратных по форме, однако украшенных грубоватым рисунком с потеками. Они мне тоже понравились. Хозяйка налила всем кофе и приступила к делу. Рада снова приветствовать вас в полном сборе. «Маркус, мы с тобой в последний раз виделись, когда тебе было лет семь. Помнится, у тебя была новая видеоигра, и ты ее с восторгом хвастался. Я этого не помнил. Однако, что верно, то верно, лет в семь я уже увлекался видеоиграми. Наверное, мне как раз тогда подарили новенькую «Сегу Дримкаст». Она достала магнитофон и желтый блокнот с ручкой. «Я готова выслушать все, что вы мне расскажете». И даю слово сохранить все услышанное в тайне, но не могу заранее обещать, что предприму какие-либо действия в связи с этой информацией или что она будет опубликована. По её тону я понял, что дружба дружбой, но тем не менее она оказывает маме великую услугу, позволив вытащить себя из постели. До чего, наверное, и не просто быть известной журналисткой, специализирующейся на расследованиях. Миллионы людей сочли бы за счастье, если бы она взялась за их дело. Мама кивнула мне, говорим, и хотя я уже излагал свою историю три раза за вечер, все равно язык вдруг прилип к гортани Одно дело рассказывать родителям или отцу Дерила, и совсем другое сейчас, ведь с этой минуты дело принимает совершенно иной оборот. Я стал рассказывать, медленно, стараясь ничего не упускать, Барбара слушала и делала пометки в блокноте. Объясняя, что такое игры в альтернативной реальности и как мы с Дэрилом Украдкой выбрались из школы, я выпил целую чашку кофе. Мама, папа и мистер Гловер выслушали эти подробности очень внимательно. Я налил еще, и вторая чашка ушла на рассказ о том, как нас арестовали. К финалу повествования я опустошил весь кофейник и зверски хотел в туалет. Ванная у нее была столь же аскетична, как гостиная, коричневое органическое мыло пахло очищенной глиной. Когда я вернулся, взрослые встретили меня внимательными взглядами и не проронили ни слова. Затем пришла очередь мистера Гловера. Он не мог добавить к моему рассказу никаких подробностей, однако подчеркнул, что сам является армейским ветераном и что его сын хороший парень. Поведал, как это ужасно, поверить в смерть, собственного ребенка, добавил, что его жена, мать дерила получив страшное известие, потеряла сознание и попала в больницу. Заплакал, ничуть не стыдясь, и слезы катились по его морщинистому лицу и падали темными пятнами на воротник безупречного мундира. Барбара ненадолго вышла и вернулась с бутылкой ирландского виски. бушмилс Пятнадцать лет выдержки в бочках из-под Она поставила на стол четыре маленьких стаканчика. Меня, естественно, по боку. Уже десять лет как нет в продаже. По-моему, сейчас самое время распечатать бутылку. Она разлила виски, подняла свой стаканчик и отпила половину. Остальные сделали то же самое. Потом выпили еще, осушив стаканчики, и Барбара налила по новой порции. «Вот что я вам скажу» начала она «Я вам верю. И не только потому, что знаю тебя, Лилиан. История звучит правдоподобно и вполне согласуется с теми слухами, какие до меня доходили. Но я не могу просто поверить вам на слово. Я должна провести всестороннее расследование, изучить вашу жизнь до мельчайших подробностей. Мне надо убедиться, не скрываете ли вы что-нибудь, иначе это может всплыть уже после публикации» и дискредитировать всю информацию. Мне нужно знать все, как на исповеди. И, возможно, ваша история попадет на страницы газет лишь через несколько недель». Она перевела дух и продолжила. «Важно также не навлечь лишних неприятностей на себя и на Дерила. Если он действительно стал жертвой произвола ДВБ, то они, почуяв угрозу из-за преждевременной утечки информации, Могут упрятать его к черту на куличике, например, в Сирию, а то и сделают что-нибудь похуже. Она дала нам время обдумать эти слова, наверное, имела в виду, что его могут убить. Я отсканирую это письмо. Кроме того, мне понадобятся ваши фотографии. Позже я пришлю редакционного фотографа, но сейчас следует задокументировать как можно больше. Я пошел в ее кабинет помочь со сканированием. Думал, увижу там... «Стильный, но маломощный ноутбук» под стать остальному декору, но бывшая спальня, переоборудованная в рабочую комнату, оказалась сверху донизу заставлена новейшими компьютерами и большими плоскими мониторами. В огромный сканер можно было запихнуть целый газетный лист. И она ловко управлялась со всей этой техникой. Я с удовлетворением заметил, что она пользуется операционной системой «Параноид linux Журналистка подходила к делу со всей серьезностью. Компьютерные вентиляторы давали неплохую шумовую завесу, но все равно я на всякий случай закрыл дверь и подошел поближе. Хм, Барбара, что? Вы сказали, что мои слова могут быть обращены против меня, так? Да, верно. Мне нужно вам кое-что сказать. У вас ведь не могут силой выпытать это? Теоретически нет. Ну, скажем так, я дважды... Побывала за решеткой и оба раза за то, что не выдала источник информации. «Ладно. Хорошо. <къем> за решеткой. Да. В общем, я набрал полную грудь воздуха. Вы ведь слышали об «Экснете»? Об М1К3У? «Предположим. М1К3У — это я». «Ого!» — только смогла сказать она. Отвернулась к сканеру, перевернула листок на другую сторону — Разрешение было умопомрачительное. Десять тысяч точек на дюйм, если не больше. Картинка на экране выглядела, словно снимок, сделанный электронным микроскопом. «Твоя история приобретает совсем иное звучание». «Да», — выдавил я, — «наверное, так». «Родители не знают». «Нет, и я не уверен, что хочу им рассказывать». Но «Решение об этом должен принять ты сам. Мне нужно обдумать твои слова». «Сможешь приехать ко мне в офис?» «Я бы хотел поговорить с тобой о том, как это отразится на твоей жизни, чтобы ты в точности представлял, на что идешь. У вас есть «Иксбокс-Универсал»?» «Я мог бы принести установочный диск». «Да, думаю, это можно устроить. Когда придешь в редакцию, скажи в приемной, что тебя зовут мистер Браун и что тебя назначена встреча со мной. Они поймут. Тебя не станут регистрировать ни в одной гостевой книге». «Видеокамеры отключат до твоего ухода, а все, что успело на них попасть, автоматически сотрут». «Вот здорово!» — восхитился я. «Как у вас хорошо все поставлено!» Она с улыбкой потрепала меня по плечу. «Малыш, я играю в эти игры столько лет, сколько тебе и не снилось, и до сих пор мне удавалось провести на свободе гораздо больше времени, чем на нарах. Осторожность никогда не повредит». На следующий день в школе я был как зомби. Поспать удалось в общей сложности часа три. И даже три чашки крепчайшего турецкого кофе не смогли расшевелить дремлющий мозг. В этом-то и беда с кофеином. К нему привыкаешь, и с каждым разом требуется все сильнее увеличивать дозу, чтобы просто почувствовать себя в форме. Всю ночь я провел в размышлениях, что же делать. Словно бежишь по лабиринту узких извилистых коридоров, И все они на вид одинаковые, и каждый ведет к одному и тому же гибельному финалу. Когда я пойду к Барбаре, со мной все будет кончено. Сколько я не размышлял, исход всегда получался один и тот же. К концу уроков мне хотелось только одного — скорее вернуться домой и улечься в кровать. Но меня ждали в Bay Guardian, редакция находилась недалеко от берега, Пошатываясь и не поднимая глаз с собственных ботинок, я побрел к воротам, а когда свернул на двадцать четвертую улицу, вдруг заметил, что рядом с моими ногами вышагивают еще чьи-то. Туфли показались знакомыми, и я остановился. Энджи! Выглядела она не лучше, чем я. Под глазами темные круги от недосыпания, в уголках губ печальные морщинки. «Привет», — сказала она. Что, не ожидал? Я слинял из школы, никому ничего не сказав и даже не попрощавшись. Все равно никакая учеба в голову не лезет. Буркнул я. Заткнись и обними меня, балда. Я так и сделал. Как же стало хорошо, словно мне вернули на место когда-то ампутированную часть меня самого. Я люблю тебя, Маркус Ялоу. Я люблю тебя, Энджела Корвелли. Ну ладно, она выскользнуло из моих объятий. Мне понравился твой пост о том, почему ты больше не глушишь. Достойно уважения. Ты попытался что-нибудь придумать насчет того, как бороться с ними и не попасться? Как раз сейчас я иду встречу с журналисткой, занимающейся расследованиями. Она хочет опубликовать сюжет о том, как меня швырнули за решетку и как я придумал Экснет. Расскажет и о Дерреле, о том, что ДВБ незаконно удерживает его в секретной тюрьме на острове сокровищ «Ого!» — Энджи торопливо оглянулась по сторонам. «А чего-нибудь покруче придумать не мог? Хочешь со мной?» «Конечно. А по дороге будь добр, объясни, все по порядку. Я уже столько раз излагал свою историю, что сейчас это далось мне очень легко. Мы шагали по Патреру-авеню, потом спустились по пятнадцатой. Энджи крепко держала меня за руку и то и дело пожимала». Мы взбежали по лестнице в офис «Бэйгардиан», прыгая через две ступеньки. С колотящимся сердцем я подошел к столу администратора и сказал скучающей девице, «Я к Барбаре Стретфорд, меня зовут мистер Грин, может быть, мистер Браун?» «То есть да», — смутился я, — мистер Браун. Она постучала по клавиатуре и сказала, «Присаживайтесь, Барбара выйдет к вам через минуту». «Чего-нибудь желаете? Кофе?» — в один голос сказали мы. Вот за что в том числе я люблю Энджи, у нас с ней одна и та же привязанность к кофеину. Администратор, хорошенькая латиноамериканка, всего на несколько лет старше нас, одетая очень просто, но настолько первозданно, что ее стиль можно было назвать хипстерским ретро, кивнула и принесла нам пару чашек, украшенных логотипом газеты. Мы молча потягивали кофе и смотрели, как в приемную то входят, то торопятся прочь посетители и репортеры. Наконец, за нами пришла Барбара. Одета она была практически в то же самое, что накануне. Ей это очень шло. Увидев, что я не один, она вопросительно выгнула бровь. «Здравствуйте», — сказал я. «А это...» Мисс Браун быстро сориентировалась с Энджи и притянула руку. «Ну да, нам же положено держать в секрете свои настоящие имена. Работай вместе с мистером Грином». Она легонько подтолкнула меня локтем. «Ну, тогда пойдемте». Барбара провела нас в комнату для совещаний, где на стеклянных стенах были плотно задернуты шторы. Поставила на стол поднос с органическими копиями печенья Орео, из магазина здорового питания положила диктофон и еще один желтый блокнот. «Ты хочешь, чтобы я продолжала записывать?» — спросила она. Об этом я как-то не задумывался, однако понимал, что записи... Пригодились бы Барбаре, если бы мне вздумалось оспорить содержание газетных публикаций. Но в моем положении выбирать не приходится. Или я полностью доверяю ей, или подписываю себе смертный приговор. «Да, я не против», — ответил я. «Тогда приступим. Юная леди, меня зовут Барбара Стредфорд, я работаю в газете и занимаюсь журналистскими расследованиями. Теперь вы понимаете, какова моя роль в этом деле» и мне не терпится узнать, что же привело вас ко мне. «Я вместе с Маркусом веду работу в Экснете», — ответила Энджель. «Вам необходимо знать мою фамилию?» «Нет, на данный момент не обязательно», — сказала Барбара. «Можете сохранять анонимность». «Маркус, я попросила тебя рассказать об Экснете, потому что хочу понять, насколько это стыкуется с историей о тебе и твоем друге Дерриле, а также с той запиской, которую ты мне показал». Похоже, обе части хорошо дополняют друг друга. Я могла бы представить ваше злоключение как причину возникновения их снета, что-то вроде того. И вот так они нажили себе непримиримого врага. Но, честно говоря, мне не хотелось бы упоминать о вашей борьбе. Ограничилась бы яркой историей о секретной тюрьме, существующей прямо перед нашим порогом, Потому что не хочу провоцировать обвинения в адрес содержащихся там пленников в том, что, мол, выйдя на свободу, они сразу организуют подпольное движение с целью расшатать устои государства. Думаю, ты это поймешь. Да, я все понимал. Если в публикации будет упомянут Xnet, обязательно найдутся те, кто скажет, этим ребятам самое место в тюрьме, а не то они поднимут бунт. Вы автор публикации, вам и решать, ответил я. По-моему, в первую очередь надо рассказать всему миру о Дэриле. После этого в ДВБ сразу поймут, что я заговорил, и начнут охоту за мной. Может, к тому времени они уже вычислят, что за Икснетом стою я. Может, сообразят, что я и есть м 1 к 3 y В общем, что бы я ни сказал, после публикации о Дэриле мне крышка. Я уже смирился со своей участью и готов ее принять. — Ну что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать, — вздохнула Барбара. «Да, ладно, так тому и быть. Теперь расскажите мне всё, что знаете о том, как возник и работает XNET, а потом продемонстрируйте. Для чего вы его используете? Кто ещё в него выходит? Как производится подключение? Кто пишет программы?» «Короче, всё. Рассказ будет долгим», – предупредила Энджи. «Времени у меня хватает. Барбара отпила кофе и откусила поддельное урео. Этот сюжет...» Возможно, самый важный за всю историю террористических войн. Не исключено, дело закончится отставкой правительства. К таким сюжетам надо относиться с превеликой осторожностью.